его компонентов, но дверь при его приближении не открылась. Квамодиан едва не ударился о прозрачное стекло, с трудом успев вовремя остановиться. «Черт побери, что здесь происходит?» — сердито воскликнул он, больше удивленный, чем рассерженный, по крайней мере, поначалу. «Я Эндрю Квамодиан, монитор товарищества звезды. Сейчас же впустите меня!» Но блестящая кристаллическая панель, Не шелохнулось. «Доброе утро, гражданин Комодиан», — проговорил записанный на пленку учтивый голос. «Пост Товарищества Звезды по названию «Мудрый ручей» сегодня закрыт в соответствии с местными религиозными обычаями. Как обычно, он откроется в понедельник». «Я сообщу об этом, куда следует», — воскликнул Комодиан. «Запомните мои слова. Я вызову региональное управление Товарищества Звезды». «Публичный прибор связи, гражданин Квамодиан, находится как раз слева от вас», — вежливо сказал робот. «Для аварийного пользования он свободен даже в день звезды». «Аварийного, да? Будь я проклят, если это не самая настоящая авария!» Но с Квамодиана было уже достаточно споров с записанными на пленку голосами. Он прошествовал вдоль крыла здания, облицованного золотисто-желтой керамической плиткой к кабине связи, где сердито набрал номер регионального отделения и обнаружил, что ему снова отвечает деловитый механический голос. «Товарищество звезды! Отделение третьего округа!» — отчеканил голос. «О проклятие!» «Ничего, послушайте. Я монитор Квамодиан. Нахожусь в мудром ручье, чтобы произвести расследование чрезвычайной важности». «Я прибыл сюда по вызову и обнаружил, что местное отделение закрыто. Это просто беспорядок. Я требую, чтобы отделение было открыто и...» «Монитор Квамодиан», — укоризненно сказал голос робота. «Это невозможно». По условиям конвента с посетителями, местные отделения никогда не функционируют в День Звезды, чтобы дать возможность персоналу принять участие в религиозных обрядах по их усмотрению. Даже региональное отделение восьми округов обслуживается в эти дни только машинами. Но это чрезвычайное происшествие, аварийная ситуация, как вы не понимаете. Монитор Квамодиан, мои сенсоры, не регистрируют аварийной ситуации на Мудром ручье. — Ведь я же потому сюда и прилетел. Я, понимаете, не знаю конкретной природы происшествия, но я требую немедленного содействия. Наше отделение в мудром ручье откроется ровно в полночь по местному времени, — вежливо сообщил механический голос. С этого момента вы можете получить компетентную помощь. — Полночь. Это уж слишком. На линии что-то щелкнуло, зажужжало. Потом послышалось ровное, ничем не прерываемое гудение. Что-то гневно бормоча себе под нос, Квомодиен попробовал набрать код Молли Залдевар, за но Флер был прав, никто не отвечал. Громко пыхтя от раздражения и в равной степени от усталости, Квомодиен присел на ступеньку местного отделения товарищества и хмуро уставился на пустую улицу. Сколько миллионов световых лет преодолел он за этот день, и все только для того, чтобы оказаться в каком-то сонном захолустье. Подумать только, какие титанические силы были вызваны к жизни, чтобы перебросить его через бездны космоса, в спешке спасти Молли Залдивар от смертельной опасности, угрожавшей ей, судя по посланию. Он провел языком по пересохшим губам и стер выступившие на лбу капли пота. Да, он был героем, готовым спасти девушку, жителей города и даже целый мир. Но ни первая, ни вторая, ни третья, никто не желал спасаться. А в 25 милях от мудрого ручья Молли залдевар на самом деле требовалось спасения. Ее старенький голубой электромобиль с жужжанием сбирался по крутой горной дороге на высоте 3000 футов над уровнем моря. Внизу она видела сухую плоскую равнину, старый городишко «Мудрый ручей», домики которого сгрудились вокруг двух шпилей, трансфлексной станции и церкви. Дальше дороги не было. Шоссе ныряло вниз, обходило склон горы по кругу и опускалось в другую долину. От этого места ей придется идти пешком. Но этого она не могла сделать. Выше по склону она слышала нестихающее шуршание. Это неустанно передвигалось с места на место существо, которое Клифф называл Слиитом.